Глава 19. Морозов пробежал за спиной и занял место в кабине. «Быстрее всех из моей группы!» Вслед за ним забрался и я. Ветров и Борзов еще взбирались по стремянке, чтобы занять рабочие места, я уже начал процедуру запуска. На палубе продолжался невероятный гул. Крики и самолеты, мат, перемат, рев двигателей, и свист винтов вертолетов, проносящихся рядом с кораблем. Столь громкое звуковое сопровождение подстегивает желание взлететь еще больше. Внутри все бурлит. Включение каждого тумблера в кабине выполняю четко и быстро, а каждый щелчок буквально совпадает с ударом сердца. «321-й — доложил я и показал жестом техникам, что сейчас буду запускать двигатели. 0,14, — сообщил в эфир Ветров, который был командиром в своем экипаже. Раз цели будет достаточно, нужны еще одни глаза в экипаже, поэтому решение было в паре со мной и Морозовым отправить МИГ-29 с двойным управлением. «Серый, в парнях ты уверен? Ты не вовремя задаешь этот вопрос? А, значит не уверен. Это значит, что ты не вовремя задал этот вопрос, Коля. Готов?» – сказал я, закрывая фонарь и притягивая маску. «Готов». Только Николай ответил, я добавил обороты и начал выруливать на старт. Ветров доложил о готовности и порулил следом. Подняв голову, я обнаружил, как над кораблем пронеслась пара Су-27К. «323-й, пара из курсом в зону дежурства. Связь с тарелочкой подскажу». Услышал я голос Олега в эфире. На площадках продолжали запускаться самолеты, а кто-то уже стоял в ожидании занятия места на взлетном участке палубы. Прозвучал в наушниках голос Граблина. «Ответил!» «Предлагаю вам взять северо-западное направление на Триполи, а 001 северо-восток на Бенгази. «Понял. Кто «Орлы?»» Запросил я, и мне передали позывные двух Су-27, которые будут прикрывать нашу пару на больших высотах. Ветров докладывает о готовности к взлету. «Включаю форсаж. Взлет производим друг за другом, собираясь в пару на маршруте». «Занимаем 1000, а скорость 600», — дал я команду Ветрову, когда конус его самолета показался рядом с правой консолью. «Установил!» Рассвет был уже близок. Темные воды Средиземного моря уже хорошо просматривались как на малой, так и на предельно малой высотах. «Долго мы не простоим в зоне дежурства», — сказал Николай, намекая на то, что расход топлива будет сейчас большим. «Иначе ракеты не перехватим. А с чего мы взяли, что они их запустят?» «Потому что всем остальным они уже работали. Система ПВО львийцев выдержала». Локатор на нашем борту пока только засвечен помехами. Отстроиться от них изменением режима не получается. «0.14. -ый. Что наблюдаешь?» – запросил я у Ветрова. «У меня ничего». Мы еще пролетели 50 километров и развернулись на траверзе Триполи. «Ни ракет, ни самолетов, ни кораблей». Сплошное затишье и нервное напряжение. «Вираж вправо и раз...» Дал я команду Паше, и мы начали выполнять разворот. Прошло уже 20 минут, и никаких изменений обстановки. На локаторе то и дело появляются отдельные метки, но не ближе 130 километров от нас. «0, и 321-му», — запросил я ведущего пары нашего прикрытия. Ответил! наблюдаешь «Наблюдаешь кого-нибудь?» Неужели мы только зря в воздух поднялись? Просто так ничего американцы бы не сделали. 0.14. Роспуск. Тебе прямая одна минута и на обратный. Дал я указание Ветрову. Понял, Выхожу вправо!» Нам необходимо смотреть за обстановкой на севере. Прошло еще 10 минут. За это время тамагавки уже бы пролетели нужные для обнаружения расстояния и вышли на рубеж коррекции координат. Ничего не происходит, а напряжение растет. Даже Морозов лишнего слова не сказал, а только докладывает, что у него на локаторе. Ничего. Есть метка, возьмуте 20 градусов. О, пропала опять. И вот так уже минут 10. Постоянно поглядываю на топливомер и понимаю, что возврат на корабль все ближе. В водах моря можно увидеть отдельные суда, идущие со стороны Ливии запросил меня оператор с борта Як-44-го. расчетный Выполняю еще один проход, а на локаторе продолжается все та же катавасия. Помехи и отдельные метки. Такое ощущение, что теперь еще и наши нервы испытывают американцы. Постоянно приближаются и уходят. «Серый, ты тоже думаешь, что ничего сегодня не будет?» – спросил по внутренней связи Морозов. Я посмотрел на локатор, а потом перевел взгляд на малый ракетный корабль в нескольких километрах от нас. Идет себе спокойно. «Ну, лучше пусть так и будет», — ответил я. «321-й, тарелочки, вижу за вами». Что-то еще произнес в эфир оператор, но я этого уже не услышал. Яркие лучи солнца показались из-за горизонта, но воздух разрезали другие лучи, а именно пунктиры зенитных средств. «С воды работают!» Сказал я в эфир и заложил правый крен. Еще маневр по направлению и очередь прошла совсем рядом. «Откуда тут пулеметы появились?» «321-й, выше уходи, в очередь!» Прозвучал голос Ветрова. Я развернул самолет, но в поле зрения попалась еще одна напасть. 0,14. Запретил работу. На коробочку уходи, дал я команду Ветрову. В последний момент заметил, что в нашу сторону летит ракета, извиваясь белой змеей. Отстрел! Скомандовал я, выполнил переворот и ушел на предельно малую высоту, вдавила в кресло перед глазами только водная гладь. О, мимо прошла!» радостно произнес Ветров. А я вот еще не радовался. Самолет вывел в горизонтальный полет, но не совсем удачно. Чуть было не спикировал на небольшой военный корабль, который продолжал отстреливаться крупнокалиберными пулеметами. «Союзники, что там, не в курсе?» – крикнул я в эфир, но там тишина. Стрельба, правда, прекратилась. Разглядели нас, но проблемы не исчезли. Громко сказал в эфир Ветров. «Я посмотрел по сторонам, но пока ничего. Ни метки на локаторе, ни визуальных признаков ракеты нет». «Отворот под 90 градусов, давай!» – дал я команду Ветрову. «Уже сделал, не помогло!» «Давай влево, переворот и отстрел!» – громко сказал я. «Смотрю, но пока ничего. Нас тогда чего не облучают, еще и солнце слепит». Вижу впереди, как небо озаряют вспышки ловушек, и к самолету Ветрова приближается первая ракета. Отстрел ловушек, взрыв. Еще одна на подходе, и опять разрыв. Третий отворачивает и уходит в сторону. Ищу глазами Ветрова, но ничего. Вдалеке только показался силуэт самолета, но не могу пока разглядеть, чей борт. «014-321-му», запросил я в эфир Пашу, но ничего. «Я взрыва не видел», — сказал Морозов по внутренней связи. 014 повторил я. Тут же со всех сторон начали докладывать, кто и что видел. Ветрова вызывают на связь, а он молчит. «Такого не может быть. Я все видел, и попадания ракеты не было». «Тарелочка 321-й снижает, чтобы посмотреть внизу» доложил я. Только собрался отклонить ручку влево и уйти со снижением, как вдруг в зеркале показался знакомый силуэт самолета МиГ-29. Не, «Не надо!» – тихо проговорил Паша. «Ты чего молчал-то?» – выругался в эфир Морозов. «Меня тоже напрягла эта ситуация, но Коля не смог сдержаться». Доложил Ветров и пристроился справа. Я слегка сбросил скорость, чтобы встать позади Паши. Пристроился снизу, осматривая фюзеляж на предмет повреждений. Никаких следов поражения не было. «Борт норма». «Точно так». «Тарелочка 321 Что дальше?» «Назад! Хватит!» Громко прокричал в эфир кто-то. Разобрать, чей именно был голос, сложно. Вполне можно представить, что это был Седов. Пока возвращались, я продолжал смотреть на локатор, но там опять ничего. Уже на подлете к кораблю в эфире были слышны нервные команды. «Всем на посадку! Как приняли?» Повторял руководитель полетами. «Понятно, что в чем то мы ошиблись, когда планировали весь план отражения нападения. Но собирались ли американцы выполнить его сегодня на самом деле?» После посадки я зарулил на стоянку и продолжил задумчиво сидеть в кабине чего не выходишь?» – спросил у меня Морозов, который уже стоял на стремянке. «То ли я чего-то не понимаю, то ли нас сегодня переиграли», – ответил я, снимая перчатки, укладывая их в шлем. «По мне, так начальство переиграло само себя. Зачем нужны были эти все дежурства ночные? Ой, только зря просидел в кабине с чаем и вкусняшками», – расстроенно сказал Николай. «Уж такие жертвы и правды были напрасные. Зачем вообще мой напарник сидел, если бы мог спокойно вместе со мной быть в каюте в полной готовности к вылету? Без меня бы он все равно не взлетел, как и я без него». Морозов продолжал ворчать, обвиняя технику в самолете в неисправностях, и, похоже, назревал большой скандал. Коля продолжал грубить, возмущаться, тыкать в конусы подвешенные контейнеры аппаратуры РЭП. Завелся не на шутку. «Да что ж такое, постоянные помехи! Вот как взлетели, раскрутились и все в ложных метках!» Возмущался Морозов, размахивая руками. «Ну, посмотрим, Николай!» Коля замахнулся шлемом на собеседника. Тот успел отскочить назад, чтобы не схлопотать удар столь тяжелым снаряжением. «Я тебе сейчас дам. У меня есть имя и отчество, а лучше товарищ Морозов и товарищ с большой буквой, Усяк!» — крикнул Колина техника, который чуть было не выскочил на посадочную палубу в момент, когда садился самолет. Это он уже чересчур перегнул палку. «Остынь! В класс быстро!» — громко сказал я Морозову, дернув его за плечо. Он продолжал тяжело дышать и смотреть на всех, как разъяренный медведь. Секундное замешательство, и Коля пролетел мимо меня, громко топая по палубе отборно выговаривая что-то на самолет. Я смог разобрать только сравнение с фекалиями и ослиной мочой. — Сергейч, я ничего не понял, — развел руками дядя Вася, закурив сигарету. Бывалый техник пришел несколько позже и не смог вступить в разговор с Морозовым думаю, что дядя Вася ответил бы ему за товарища Морозова». «Да что тут понимать-то? Задание то ли выполнили, то ли нет. Успешно или неуспешно. Локатор вроде исправен, но постоянные помехи. Николай всю ночь не спал, а потом... Ой, работаем, короче говоря», — улыбнулся я и пожал всем руки, поблагодарив за замотчасть. Сергеевич, тут э, не только же миг противостоять сухому. Морозов может и родину противостоять», — улыбнулся дядя Вася. «Мы все свои здесь, на одном корабле, так что делаем одно дело. Но личных интересов еще никто не отменял», — подмигнул дядя Вася. Ха, старый воин и мысль хорошая. Великая фраза на латыни, как всегда, актуальна. «Ищи, кому выгодно». «Да, это мысли вслух, Сергеич. Отдыхай, а мы поколдуем пока», — одобрительно похлопал меня по плечу дядя Вася. «Заставил он меня задуматься. В Предателя на корабле я не верю, а вот личный интерес кого-нибудь в провале нашей группы вполне. Я пошел в сторону надстройки, но остановился рядом с самолетом Ветрова. Паша продолжал сидеть в кабине и не вылезал». Стоявший рядом со стремянкой Борзов продолжал его звать, но безрезультатно. «И долго так?» – спросил я. «Как зарулили, ничего не помогает», – ответил Гера Борзов, расстегивая подвесную систему. «Я забрался по стремянке, чтобы вытащить парня, а то он тогда следующего вылета просидит. Судя по каплям пота на лице и расширенным зрачкам, так оно и будет». «Чего сидим, Паш?» «Ой, не знаю». «Дядю вспомнил. Его ж сбили в Афгане, а теперь и меня чуть было к рыбам не отправили». С дядей близко общались. «Да, он не по матери родственник. Отца давно не стало, и он меня опекал. Благодаря ему я в летчики пошел». «Это хорошо. Преемственность в нашем деле дорогого стоит. Вылезаю, пошли на разбор», — сказал я, но Ветров и не думал покидать убежище. Он даже шлем не снял и ручку управления не отпустил. Ха -ха, завис парень конкретно». «Страшно было». «Ага, когда после отказа двигателей крутила не было так страшно. До сих пор мандраж». Но это нормально. Боятся все». Его как будто перещелкнуло. Ветров медленно посмотрел на меня, отпустил ручку управления и начал снимать шлем. «Я правильно вашу фразу расслышал?» «Думаю, что да. Все боятся, и это нормально. Главное не терять самообладание, тогда и страх отходит на второй план». Ветров кивнул и аккуратно стал выбираться из кабины. Спустившись на палубу, мы еще пару минут поговорили, пока за нами не прислали другого летчика. Он сказал, что нас ждут на разбор в классе. «Я предполагал, что сейчас разговор будет долгий, поскольку никто и ничего не видел, кроме нашей пары. По нам и отработали ливийцы из пулеметов, а затем и ракетами. Или ракеты все же были не ливийские?» Войдя в класс, я удивился, сколько здесь народа. Кроме начальства, никого. Командующий Седов что-то показывал граблину на карте, а Бурченко спокойно сидел за столом и делал пометки у себя в блокноте. «Товарищ вице-адмирал, разрешите войти?» – спросил я у Седова, который стоял лицом к карте. «Проходите, родин. Это вы, лейтенанты Ветров и Борзов?» – спросил Валентин Егорович у вошедших за мной Геры и Паши. Так, точно, хором ответили оба. Седов подозвал нас и пожал руку парням. Хорошо, ребята, хорошо. Извернулись и ушли от ракеты профессионально, несмотря на свой малый опыт. С укором Валентин Егорович посмотрел на Бурченко. Андрею Викторовичу, как я понял, было все равно. Он даже в блокноте рисовал корабль под парусом и не что-то серьезное записывал. Никто про недостаток опыта не говорил, поспешил сказать я. «Возможно, вы и не говорили, Родин. Идите, отдыхайте. На сегодня хватит геройствовать», — сказал Седов и отпустил Ветрова и Борзова. Как только они вышли за дверь, вице-адмирал продолжил. «Ну так, что это было, Родин?» — спросил у меня вице-адмирал, но без какого-то упрека. «Такое ощущение, что уже сам командующий не понимает замыслов американцев, и я с ним солидарен». «Думаю, что нам нужно радоваться, поскольку никаких пусков ракет «Тамагавк» не было. Еще больше нам нужно радоваться, что наши ливийские партнеры не сбили наш самолет в попытку отразить атаку американского». «А у меня другое мнение, Сергей Сергеевич», — сказал Бурченко, встал со своего места и пошел к карте. По его словам, американцы ставили задачу в этом массовом залете уничтожить 4 ливийских корвета или малых ракетных корабля типа Овод с ракетами П-21 «Термит». Это экспортная модификация советских противокорабельных ракет П-15М. Корабли представляют определенную угрозу шестому флоту, так что опасения американцев понятны, подытожил Бурченко. «Первый раз мы с Андреем Викторовичем не сошлись во мнении, однако я вижу, насколько глупо со стороны американцев затевать столь большой вылет, еще и с разных направлений и постановкой помех для уничтожения четырех кораблей. Применение ракет П-21 они уже давно научились ликвидировать, применяя эшелонированную ПВО, тем более, что дальность у них не более 80 километров». «Правда, у меня есть мысль, что советское руководство могло поставить Ливии и более современные ракеты П-120, которыми тоже оснащались малые ракетные корабли данного проекта. Тогда опасения американцев еще можно понять. Непонятно, почему об этом не знает Седов, но знает Бурченко». «Так что не в томогавках было дело, Валентин Егорович», — сказал Андрей Викторович. «И вы, похоже, этим довольны», — спросил у него Седов. — Нисколько. Это еще раз подтверждает, что нам нужно работать более плотно. Мы же с вами одно дело делаем. — Странно как-то все. — Почему никто не говорит, что оператор Як-44-го начал докладывать о постороннем со стороны Ливии? — Родин, а почему вы сказали, что ливийцы отражали налет американцев? Ни один самолет не пролетел через вас, верно? — спросил у меня Седов. Бурченко внимательно на меня посмотрел, будто бы мимо него данная информация прошла. «Верно. Был доклад с борта як 44 что сзади нас посторонний. Сомневаюсь, что корабли Ливии так просто стреляли по нам, не удостоверившись о нашей принадлежности». «Никаких самолетов не пролетело, родин. Ливийцы вас спутали и открыли из всего», — ответил Бурченко, хм, будто бы заученной фразой. «Если бы они хотели, то стрелять бы начали раньше. Корабль подошел слишком близко, чтобы применить свой зенитно-ракетный комплекс. Хотели бы, раньше пустили ракеты». Андрей Викторович махнул рукой и в этот момент зашли в комнату Тутонины и Белевский. Судя по их усталому виду, они только что совершили посадку на палубу. Висели в воздухе они больше четырех часов. «Вот сейчас они нам и скажут, с их борта поступил доклад». «Ну что, глаза и уши вы наши, что скажете?» спросил Седов. «Товарищ вице-адмирал, наблюдали за американцами, стояли в зонах дежурства, ставили помехи, наверняка выманивали корабли. Вот и все», ответил Белевский. «А посторонний оператор не доложил, что за мной кто-то был», поинтересовался я. Белевский и Тутонин переглянулись. Больше всех задумался Витя, который внимательно посмотрел на Бурченко, а только потом решил ответить. «Никого, Сергей. Ни один самолет не подлетал сегодня к Оливии», — сказал Тутонин. «Что за ерунда?»